«Егор, открой, пожалуйста!» – крикнул из кухни профессор Терехов, когда в дверь позвонили. Волчок со вздохом поднялся с дивана и, слегка прихрамывая, проковылял в прихожую. Открыв дверь, он увидел у порога рослого мужчину мрачного вида, одетого в тельняшку и военную рубаху цвета хаки. Мужчина был русоволос, светлоглаз и небрит. На ногах у него были тапочки. Окинув фигуру Волчка угрюмым недоверчивым взглядом, незнакомец хрипло спросил «Ты кто?» «А вы?» – поинтересовался в свою очередь Егор. «Я сосед», – ответил мрачный незнакомец. «А я гость», – в тон ему проронил волчок. «Гость». Небритый субъект прищурил жесткие зеленоватые глаза. «А профессор где?» «Он на кухне заваривает чай». Глаза небритого субъекта еще больше сузились. «А вот это ты врешь», – грубо проговорил он. «Профессор не пьет чай». «Он заваривает его для меня». Тёмные губы странного соседа растянулись в усмешку. «Вот это уже похоже на правду. Так ты меня впустишь или нет?» Егор повернул голову к кухне и крикнул. «Борис Алексеевич, к вам пришёл сосед!» Терехов выглянул из кухни, вытирая руки полотенцем. Седые волосы его были растрёпаны, морщинистое лицо поблёскивало от пота. «А, Рогов!» Он мотнул головой в сторону гостиной. «Располагайся, я сейчас приду!» И снова скрылся на кухне. Егор посторонился, впуская соседа Рогова в квартиру. Тот вошел, дождался, пока Волчок закроет за ним дверь на замок, снова окинул его любопытно подозрительным взглядом и грубо произнес. «Так, значит, ты тот самый?» «В каком смысле тот самый?» – не понял Волчок. «Сам знаешь в каком. Профессор говорил, что нашел какого-то исключительного парня для своих исследований. Выходит, ты и есть исключительный?» «Не в большей мере, чем вы. Чего?» Егор пояснил. «Я говорю, мера моей исключительности вряд ли больше, чем мера вашей исключительности». Сосед Рогов наморщил лоб, пытаясь обмозговать его слова, потом хмыкнул и осведомился. «Так ты у нас умник?» «А вы?» «Я Иван». «Иван Рогов». «Ребята, не топчитесь в прихожей!» — крикнул из кухни профессор Терехов. «Проходите в гостиную!» Волчок и сосед Рогов сделали, как он велел. Егор сел на диван. Рогов занял мягкое плюшевое кресло. «Так, так», — сказал он и снова вперил в Егора колючий взгляд. «В армии служил?» «Кто?» — не понял Волчок. «Ты, не я же?» — Егор покачал головой. «Нет». «Почему?» «Не люблю выполнять чужие приказы». Рогов усмехнулся и резюмировал. «Да ты точно умник!» Егор посчитал, что тоже должен что-то сказать, но не нашел ничего лучше, чем спросить. «А вы, видимо, служили, да?» Зеленоватые глаза Рогова опасно замерцали. «Четыре года!» – отчеканил он. «Кандагар, Баграм, Кабул, шиндант имеют две медали, одна из них за отвагу. Есть еще вопросы?» У Егора больше не было вопросов. «Вот и отлично!» – сказал Рогов. В гостиную, держа в руках огромный серебряный поднос, вошел профессор Терехов. Поставил поднос на столик, кивнул на него волчку и соседу Рогову и пригласил. «Разбирайте тарелки, ребята! Никто лучше меня не жарит яичницу с луком и ветчиной!» Еда смотрелась столь аппетитно, что отказываться от позднего ужина никто не стал. После того, как яичница была съедена, Терехов поставил на стол три фужера и наполнил их красным вином. Егор пригубил из фужера чуть-чуть, зато профессор и его небритый гость за пять минут осушили две трети бутылки. После чего Рогов сунул руку в карман треников, достал полиэтиленовый пакетик с чем-то похожим на сухую траву и протянул ее Терехову. «Товар отменный», — сказал он, прямиком из Чуйской долины. «Это что, анаша удивленно спросил Волчок. «Не просто анаша а лучше в Москве ганджубас», — хвастливо заявил Рогов. Волчок перевел взгляд на Терехова, который уже опустил пакетик в карман своего красного халата. «Вы наркоман?» — профессор покачал головой. «Ни в коем случае. Трава нужна мне для исследований. Что насчет остального?» — снова обратился он к Рогову. Тот запустил лапу в карман своей зеленой милитаристской рубашки и достал оттуда пару белых таблеток, также запаянных в целлофановый пакетик. «Держите, профессор!» «Откуда товар?» – уточнил Терехов, забирая пакетик. «С химфака МГУ!» и опробовал вещь качественная!» «ЛСД!» – не столько спросил, сколько констатировал Волчок. «Это вам тоже для исследований?» «Именно так!» – кивнул Терехов. Пока Егор с убитым видом осмысливал происходящее – Профессор достал откуда-то бумажник, отчитал несколько купюр и отдал их Рогову. «Возьми, Иван, здесь оговоренная сумма и еще немного сверху за срочность». Рогов, не пересчитывая, сунул деньги в карман, ухмыльнулся. «С вами приятно иметь дело, профессор. Когда отправка? Завтра», ответил Терехов, покосившись на волчка, хотя Егор еще не сказал своего окончательного слова. «Он согласится», убежденно проговорил Рогов и посмотрел на Егора. «Ты ведь согласишься, студент?» «Не знаю». Пробурчал Егор, покручивая в пальцах фужер. «А вы бы согласились?» «Иван предлагал свою кандидатуру, но я был вынужден ему отказать». «За соседа ответил Терехов». «Почему?» «Мой геном не годится», — пробасил Рогов. «В отличие от твоего». Он положил ладонь Егора на плечо. «Не менжуйся, парень. Многие готовы были бы отдать все, что имеют, лишь бы оказаться на твоем месте. Это я тебе точно говорю. Ты только представь, какие перспективы откроются. Говорю без балды, парень». «Не пройдет и месяца, как ты станешь миллионером ты что-то не о том иван заметил потягивая вино профессор причем тут деньги рогов снисходительно улыбнулся по моему все слишком по моему вы слишком узко мыслите профессор я да не нужно замыкаться на вещах вашего брата необходимо расширить границы эксперимента расширить ну да можно отправить этого парня в прошлое ну скажем на пару лет назад «И послать его ко мне или к вам, чтобы он рассказал нам все, что произойдет в ближайшие два года». Терехов нахмурился. «Погоди. Кажется, в твоей вихрастой голове созрел какой-то коммерческий план? Какой-нибудь махинации с лотерейными билетами или букмекерскими ставками, а?» Рогов обиженно фыркнул. «Фу, профессор, что за грязные у вас мысли? Мне такое в голову не могло прийти». Небритый вояка взялся за бутылку, а профессор Терехов достал из кармана халата курительную трубку и жестяную коробку с табаком. «На самом деле, Иван мне сильно помог», — сказал Терехов, набивая табаком костяного дьявола. «Как ни крути, а я всего лишь немощный старик с больными суставами. А Иван Рогов не только ветеран войны, и мой добрый сосед, но и отличный токарь. Если бы не Рогов, я бы никогда не собрал машину, не говоря уже про квантовый навигатор». Щеки Рогова зарделись. «Не преувеличивайте, профессор», — проронил он. «А я не преувеличиваю. У тебя золотые руки, Иван, и ты это знаешь». «Были бы золотые, меня бы не вышибли из нее «Тебя вышибли из-за пристрастия к водке». Рогов ухмыльнулся. «Точно. Они вышибли, а вы приютили». «В моих глазах пьянство не такой страшный порог», — сказал Терехов. «До тех пор, пока не мешает работе. А мы с тобой, Иван, эту границу еще не пересекли». Профессор пыхнул трубкой, посмотрел сквозь облако дыма на волчка и спросил. «Так что ты решил, Егор? Вы насчет ванны джакузи, в которую я должен залезть?» да Волчок посмотрел на громоздкое сооружение в углу комнаты, усмехнулся и задал вопрос. «И как далеко вы намерены меня зашвырнуть?» «Если верить по катаниям квантового навигатора, то нужная нам вещь находится в 1980 году», — Егор наморчил лоб. «Моему отцу тогда было лет 30. Постойте. Но мне, наверное, нужно что-нибудь почитать про то время», — Терехов покачался довласой головой. «Не обязательно. Ты останешься с собой, Егор». «Но будешь знать и помнить все, что знает и помнит носитель». «Носитель? Тот из твоих предков, чье тело ты временно займешь. В нашем случае это будет твой отец». «Хм...» — волчок задумчиво поскреб ногтями нос. «А как я узнаю, где искать трубку?» Профессор вынул изо рта мундштук, посмотрел на костяную чашу, сделанную в виде ухмыляющегося дьявола, и снова сунул мундштук в зубы и сказал... «Ее точное нахождение мы определим по корректировочной шкале квантового навигатора. Но для этого ты должен попасть в прошлое. Твой разум будет чем-то вроде передающей антенны. Это сложно звучит, но на деле все будет гораздо проще. Так что ты решил, Егор? Ты согласен?» Волчок вздохнул и ответил. «Почему бы и нет? Думаю, мне стоит попробовать». На лицах профессора и соседа Рогова появилось выражение глубочайшего удовлетворения. «Эксперимент проведем завтра», — заявил профессор. А сейчас всем пора спать. «Егор, я постелю тебя в спальне, а сам переночу на диване». «Я и сам могу на диване», – сказал Егор. Терехов покачал головой. «И не мечтай, ты должен хорошенько выспаться».